Глава 56. Ко всем святыням он относился с презрением, кроме одной лишь сирийской богини, да и ею потом стал гнушаться настолько, что мочился на нее. Примечание. Сирийская богиня — Аторгатис, мать всего живого, обычно отождествляемая Скибелой или Юноной. Центром ее культа был Гейраполь в Северной Сирии. Ей посвящено интересное сочинение лукиана Его обуяло новое суеверие, и только ему он хранил упрямую верность. От какого-то неведомого плебея он получил в подарок маленькую фигурку девушки как охрану от всех коварств, и когда тотчас после этого был раскрыт заговор, он стал почитать ее превыше всех богов, принося ей жертвы трижды в день и требуя, чтобы все верили, будто то она открывает ему будущее». За несколько месяцев до смерти совершал он гадания и по внутренностям жертв, но не добился благоприятного ответа.